Глава пятнадцатая. Мирон. Анатолий позвонил сам. Я даже сначала растерялся, но ребята из отдела быстро встряхнули меня и сказали тянуть время как можно дольше. Вот только успели приехать и аппаратуру подключить. И тут звонок. Явно удача. «Мирон, брат, соскучился? А мы по тебе соскучились, не поверишь. А тут с тобой Ульяна хочет поговорить, правда, маленькая? А нет, не хочет. В обморок падает». Я замер, только открыл рот и закрыл. «С ней всё хорошо?» Смог проговорить. Хорошо, переволновалась. «Знаешь, так бывает. На новом месте, в новой обстановке. У меня, правда, здесь не хоромы, но, как говорится, чем богаты? Я что звоню? Хотел тебе дальше свою историю рассказать, да только сейчас понял, что выговорился». Ульяна твоя уж очень хороший слушатель, внимательный, не перебивает, на вопросы отвечает. «Хорошая девочка. Правда, слабенькая какая-то, но хорошая». Меня от разговора отвлёк Сан Саныч. Показал большой палец и одними губами прошептал, что сигнал пойман. «Мы можем встретиться». Стараюсь говорить так же тихо и спокойно, чтобы по моему тону ничего не было понятно. «Рано, слишком рано. Ты ещё не проникся чувством утраты, да и я не наговорился». «Как думаешь, после всего, что я расскажу девушке, что с ней лучше сделать?» «Молчи, не говори. Я сам придумаю». «До скорого, брат». Скакиваю с места, подлетаю к компьютеру. Рассматриваю карту какого-то небольшого городка. «Здесь недалеко, всего семьдесят четыре километра. Минут за сорок долетим», – обещает мне парень в форме. «Мы грузимся в машину и срываемся с места». Я хотел сесть за руль, но понял, что дороги не знаю. Лучше со всеми, тем более места хватает. Своим парням дал команду не отходить от Серого и караулить квартиру. И еще некоторых отправил по адресу родителей. Я не могу знать, что предпринят Толик, когда узнает о моем приезде. Боюсь даже представить, что в голове у этого человека. Лишь бы Ульяна не пострадала. Лишь бы успеть. Сначала мы мчались по трассе, обгоняя фуры и легковые автомобили. Наш водитель виртуозно обходил попутный транспорт, часто рисковал, идя на обгон, но всякий раз вовремя успевал встать в строй. Потом по указателю свернул налево, и через некоторое время дорога кончилась. В смысле, она была, но сложилось ощущение, что ее лет десять не чинили. По кочкам и ямам мы проезжали мимо небольших деревень и сел, пока не достигли железнодорожного переезда, который был перекрыт. «Осталось немного», – проговорил водитель, постукивая пальцами по рулю. Я сжал руки в замок и смотрел на идущий мимо на товарный поезд. Если бы была электричка, то уже давно бы проскочили пути, а теперь приходится ждать и стоять у переезда. У меня вновь зазвонил телефон. Под внимательным взглядом Сан Саныча поднял трубку. Да. Тяжелое дыхание было мне ответом. Мирон. Ульяна. Он все же дал ей со мной поговорить. Я прислушивался к тихому голосу девушки старался понять, в каком она состоянии. Кажется, на грани истерики, но держится. «Это я, Уля, Маленькая, держи, и слышишь меня? Я тебя найду, обещаю. Верь мне». «Верю». Тихо проговорила девушка, и связь прервалась. «Да, Толик выбрал неплохой путь насолить мне. Он трепет нервы и выбивает воздух из легких. Заставляет волноваться и задыхаться от собственной беспомощности. Все, что я сейчас могу делать, это сжимать телефон в руках и ждать помощи от этих ребят. Наконец, поезд уехал, и шлагбаум поднялся. Я чувствовал нервозность с каждой минутой все больше и больше, осматривался и понимал, что здесь бы Улю никогда не нашел. Небольшой поселок городского типа больше напоминал деревню, в которой осталось несколько целых домов. Точнее, домов было много, но все они были одноэтажными и деревянными. Какие-то с покосившимися крышами, другие вполне ухоженные. Изредка среди этой разрухи неожиданно появлялись двухэтажные кирпичные сооружения, словно давая понять неожиданным гостям, что не все так безнадежно, как кажется. Наши три машины свернули направо. Здесь дорога напоминала две колеи, которые раскатали местные автовладельцы. Кроме ям и больших луж, нам на дороге попался даже колодец, из которого женщина набирала воду. И, наконец, мы остановились недалеко от двухэтажного деревянного барака. Как это строение до сих пор стоит, ума не приложу. Но поразило меня то, что некоторые жильцы умудрялись себе в таком доме даже пластиковые окна установить. Мы вышли из машины и встали так, чтобы нас не было видно. «Сами не пойдем, дождемся группу захвата», – проговорил товарищ Санса, Саныча и похлопал меня по плечу. «Нужно зайти незаметно, да как тут разберешь, кто и где живет? Там минимум восемь семей проживает», – взял слово мой друг. «Вот ребята приедут и решат этот вопрос. Доверим это дело профессионалам». Группа приехала на микроавтобусе через час. Они быстро оценили ситуацию, осмотрели строение, что-то переговорили между собой. «Работаем», – послышался приказ старшего из них. Парни в масках быстро добрались до дома а затем скрылись в полуразрушенном подъезде. «Ульяна!» Анатолий сидел рядом со мной и покручивал в руках телефон. Он о чем-то думал и изредка посматривал в мою сторону. Потом резко встал и вышел из помещения. У меня даже не хватает смелости последовать за ним в открытую дверь. Лежало пальцы на руках как можно сильнее, чтобы весь страх ушел в боль. После его ухода в дверном проеме появился мужчина. Странно мне ухмыльнулся и закрыл дверь. Я сжалась на кровати, обхватила колени руками и неосознанно стала раскачиваться из стороны в сторону. Сколько я нахожусь в этой комнате? День, два или больше? Из-за отсутствия окон дни и ночи смешались воедино. Я не знала, утро сейчас или ночь, какая за окном погода, только мигающая лампочка, от которой дергалась века. Наверное, из меня хотят сделать истеричку, раз поместили в такие условия. И я на грани. Не знаю, сколько прошло времени, несколько минут или час, но вернулся Толик с ножницами в руках. Именно в этот момент внутри меня все оборвалось. Сейчас он будет делать то, что просила его ненормальная мать. Я дернулась в сторону двери, но была ловко поймана за талию и опрокинута на кровать. Мужчина сел на меня сверху, полностью обездвиживая. «Куда же ты спешишь? Мы сейчас отправим старшему брату привет от тебя». Ножницы оказались вблизи моего лица. Я зажмурилась так сильно, как могла. Потом услышала режущий звук и почувствовала, как Толик обрезает мне волосы. «Вот и подарочек!» Открываю глаза и смотрю на обрезанные волосы в его руке. «Он ненормальный. Он страшный. Я хочу быстрее отсюда выбраться. Я больше не могу!» Истерика накрывает мгновенно. Слёзы льются из глаз ручьём, меня трясёт так, как будто началась лихорадка. анатолий моё состояние не нравится. «Не реви!» — приказывает, не просит. «А я остановиться не могу. Резерв моих сил закончился. Моё терпение подошло к концу. Мужчина стал трясти за плечи, да так сильно, что голова из стороны в сторону ходит. Даже губу себе до крови прикусила. Но истерика на спад не идёт». Даже после пощечины не прекращается. Мужчина выбегает из комнаты, громко ругаясь и рыча. А я выхожу следом и сразу спотыкаюсь на равном месте, падаю. Глаза режет от яркого света, но поднимаюсь и бегу куда-то вперед. Справа от меня комната, затем еще... «Вернись сейчас же!» — взревел Толик так, что уши заложила. А я бегу, потому что там потертая старая входная дверь с закрытым глазком и цепочкой щеколдой. Я почти до нее добираюсь, но сильная рука хватает за волосы, резко тянет назад, и я падаю на спину, больно ударившись о деревянный пол. Из соседней комнаты выбегает молодой парень лет двенадцати. Облава! кричит он. Вот же Мирона нашел. Спорим, это его рук дело. «Как я не догадался. Ничего, последний ход все равно будет за мной. Слышишь меня?» «А я не слышу. Только боль чувствую за сильной руки, которая сжимает волосы. Анатолий одним рывком поднимает меня на ноги, отступает со мной в одну из комнат. Подводит к открытому окну. Присаживается на подоконник. «Ты умеешь летать, девочка?» «Сейчас мы проверим, есть ли у тебя крылышки». Но сначала, откуда взялся в его руке нож, не знаю. Но он быстрым движением удобнее перехватил мои волосы. Ха -ха, я не парикмахер, поэтому не обижайся, хрипло рассмеялся он, осыпая ноги моими волосами. Он отрезал приличную часть моей густой шевелюры и разбросал по полу. Ты только представь, что подумает Мирон, увидев это. Мечтательно закатил глаза и резко закинул меня на плечо. «В твоих интересах помалкивать, маленькая?» Он спрыгнул с подоконника на землю. Благо, был первый этаж, а окна располагались очень низко. Но меня все равно хорошенько тряхануло. Морщусь от боли, но молчу. Мужчина бежал вдоль каких-то металлических гаражей, потом был старый покосившийся деревянный забор, Все это я лишь краем глаза заметила, так как в моем положении было неудобно смотреть по сторонам. Могла только цепляться пальцами за спину мужчины и дышать через раз. «За нами бегут, не успеем!» – доносится голос справа. «Брось ее и скроемся!» – поступило разумное предложение. Но Толик лишь опустил меня на землю, схватил за руку и потащил за собой. «Шевели ногами!» Но я не собиралась ради него стараться. Тем более, если за нами спешат те, кто поможет мне. Стала упираться и вырываться, тормозя мужчину. И это было моей ошибкой. Никогда нельзя идти против того, кто сильнее. И тем более против того, кто со своей головой не дружит. Но в тот момент я думала, что смогу вырваться, смогу убежать или задержать преступников. Жалкая и необдуманная попытка, за которую я поплатилась.